Фредерик Пол. Ферми и стужа. В свой девятый день рождения Тимоти Глари не получил торта. Весь этот день он провел у стойки компании ТВА в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Иногда Тимоти засыпал ненадолго, потом снова просыпался и время от времени плакал от усталости и страха.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 когда там всё начало превращаться в плазму. Если бы девушка, присматривавшая за ним, испугалась чуть сильнее и, проявив чуть больше храбрости, сумела дотащить Тимати через суматошную толпу к устроенной в главном зале клиники, он, возможно, получил бы там лекарство и нашёл кого-нибудь, кто защитил бы его и уберёг от опасности, тогда Тимати остался бы в живых. Всё так и случилось».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 тот стучал зубами от холода, но лоб его горел. «Ему дали тетрациклин», — сказал врач. «Если сумеете, нужно поменять, хорошо? С ним всё будет в порядке, если... если с нами всё будет в порядке», — подумал Малибард, заканчивая за врача предложение. «Что значит поменять?» Ответа на вопрос не потребовалось, когда Малибард обнаружил, что у мальчишки мокрые штаны, и по запаху понял, в чём дело».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 — солгал Малибард. — Его паспорт у моей жены, но я не знаю, где моя жена. Женщина утомлённой кивнула, сморщила губы, взглянула на дверь, за которой Потея подписывал документы её начальник, потом пожала плечами и пропустила их. Малибард подвёл мальчика к двери с надписью «Стиртлинг», что, видимо, по-исландски означало «туалет», и с облегчением заметил, что Тимати, по крайней мере, может стоять на ногах, пока справляет нужду, хотя глаза его так и оставались полузакрытыми. Лоб у него по-прежнему горел. Малибард молился, чтобы в Рекьявике нашелся для него доктор. В автобусе девушка-гид, которой поручили группу прибывших, делать ей было совершенно нечего, потому что прибытие туристов уже не ожидалось никогда. Села с микрофоном на подлокотник сиденья в первом ряду кресел и принялась болтать с беженцами, Сначала довольно оживлённо. «Чикаго?» «Чикаго нет». «И Детройта?» «И Питтсбурга?» «Плохо?» «Нью-Йорк?» «Конечно, Нью-Йорка тоже нет!» Строго произнесла она вдруг, и по щекам её покатились крупные слёзы, отчего Тимати тоже заплакал. «Не волнуйся, Тимати», — сказал Малибард, прижимая его к себе. «Никому не придёт в голову бомбить рекь Явик. И никому не пришло бы».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 Последние жители Гавайских островов наконец-то возблагодарили судьбу за плодящихся термитов. Типичный западный представитель человечества – упитанное существо с диетой в 2800 килокалорий на день, которое специально совершает по утрам пробежки, чтобы избавиться от лишнего жирка. Полнеющие ляжки или с трудом застегивающийся пояс повергают это существо в состоянии совестливого уныния, Однако оно может прожить без пищи 45 дней. К концу этого срока никакого жира уже не остаётся. И организм уверенно принимается за резурбацию белков мышечной ткани. Пухлая домохозяйка или упитанный бизнесмен превращаются в изголодавшиеся пугало. Но даже на этой стадии уход и медицинская помощь могут восстановить здоровье. Без принятия должных мер становится хуже.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 И попутно занимался расчетом потерь тепла и скорости прокачки геотермальных вод по трубам. В Исландии почти везде закрытые строения. И обогреваются они водой из кипящих подземных ключей. Тепла предостаточно. Но доставить это тепло из долин гейзеров в дома сложно, Горячая вода осталась такой же горячей, поскольку ее температура совсем не зависела от поступления солнечной энергии, но для того, чтобы сохранять в домах тепло при температуре-30 градусов Цесия снаружи, воды требуется гораздо больше, чем при -5. Да и не только для того, чтобы выжившие люди могли жить в тепле, нужна была энергия. Она требовалась, чтобы выращивать овощи и злаки.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 Везде начали выращивать овощи при помощи искусственного света. Достаточно было и другой пищи. Тонны белка блеяли и голодали, замерзая среди холмов. Люди ловили, забивали и свежевали целые стада овец, затем туши замораживали, чтобы они могли храниться до тех пор, пока понадобятся. Животных, которые умерли от холода сами, сгребали по сотне штук бульдозерами и оставляли под снегом.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 Мы слишком далеко к северу. Для большого радиотелескопа нужно такое место, откуда можно просматривать всё небо, а не только маленький кусочек, который виден из Исландии». Пока они подвозили и грузили в вертолёт носилки с покалеченным ребёнком, медленно, мягко и как могли осторожно, Гарри Малибард продолжал вспоминать далёкие точки планеты — Аресибу, Вумеру, Сокорру и многие другие. Все эти радиотелескопы мертвы теперь и наверняка разрушенные тяжелыми льдами и резкими ветрами. Раздавленные, снесенные, проржавевшие, незрячие глаза, всматривавшиеся куда-то в космос. Эта мысль расстроила Гари, но ненадолго. Несмотря ни на что, он чувствовал себя счастливым, потому что сегодня Тимати в первый раз назвал его «папой».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 А может быть, настоящее окончание этой истории выглядит по-иному, и в соответствии с ним люди Земли всё-таки решили не спорить и не драться друг с другом, чтобы не задушила тьма жизнь на Земле. В этом варианте человечество выжило, спасло науку и красоту жизни и смогло радостно приветствовать своих братьев со звёзд. Вот так на самом деле и случилось. По крайней мере, хочется в это верить». Фредерик Пол. Ферми и стужа. Рассказ читал Олег Болдаков.